Дневник. Запись номер 540. В то самое время, когда мы с моим боссом гостили у Зенобианских военачальников, они отправили делегацию в лагерь. Естественно, возглавил эту делегацию тот зенобианец, который лучше других был знаком и с людьми вообще, и с Ротоем Мега в частности. От моего внимания не ускользнул тот факт, что при таком положении дел моего босса лишили общения с самым очевидным союзником в деле налаживания отношений — с зенобианцами. Сам мой босс, правда, утверждал, что он ничего подозрительного в этом не видит, но у меня в голове то и дело вертелась формулировка «обмен заложниками». «Литерант Стронгарм, рад приветствовать вас на Зенобии!» Звучание голоса, измененного транслятором, напугало лейтенанта Армстронга, но он узнал того, кто его окликнул, еще до того, как обернулся и увидел его. — Алло, ты, лейтенант Квелл! — широко улыбнулся Армстронг. Маленький зенобянец некоторое время назад находился на Лорелее и на Ландуре, и при роте Омега выполнял роль военного наблюдателя. Поначалу легионеры ему очень не доверяли, но потом полюбили. И вот теперь он вышел из аэрокара местной конструкции и стоял перед Армстронгом. Следом за ним вышли еще двое зеновианцев. — Добро пожаловать в наш лагерь! — пригласил гостей Армстронг. — Лагерь у вас поистине великолепный лейтенант, летный лейтенант Квелл. Резко взмахнул передней лапой и обвёл территорию, на которой разместился лагерь Руты Омега, после чего энергично кивнул. Работоспособность среди я очень впечатляют. Я послан сюда для того, чтобы ознакомить вас с подробностями вашей миссии. В то время как капитан Клон с этими же подробностями ознакомится у моих начальников. Отлично. Given all Adams Strong, заранее оповещённый о прибытии Квела. Хотите, чтобы я провёл вас в лагерь, или хотите сразу приняться за дела? И сейчас распоряжись, чтобы мои подчинённые загрузили наше убежище, ответил Квел и указал на здоровенный тюг, который двое других из энабианцев выгрузили из айракара. Айракар приземлился чуть в стороне от границы лагеря. Квелл развернулся, дал своим подчиненным распоряжение. Те что-то ответили ему по-зенубиански. Квелл согласно кивнул и снова развернулся к Армстронгу. — Все идет по плану. Мы разместимся рядом с нашей машиной, так что не будем зависеть от вашего источника энергии. А теперь пора приступить к брифингу. Хорошо. Рота в отсутствие капитана командует Рембрандт. Так что ей обязательно надо присутствовать, сказал Адам Стронг. Может быть, она решит, что сержантам тоже стоит послушать. Давайте пройдёмте в штаб и всё выясним. Адам Стронг первым тронулся в сторону штаба. По пути Квел радостно помахивал лапой легионерам. которые узнавали старого приятеля. В штабе гостей уже ждали Рембрандт и Бренди, главные заместители Шутта. На брифинг также явились Суси и Рвач, которым было поручено расследование причины невидимости вражеских спутников. Быстро поприветствовав старых знакомцев, Квилл заговорил о деле. Я здесь для того, чтобы выяснить, что из данных разведки вам нужны для того, чтобы вы могли вступить в борьбу с прячущимися». «С прячущимися?» — непонимая, чем вздернул брови Суси. «А, понял. Ты говоришь про интервентов. Капитан нас слегка просветил на этот счет. Мы уже начали работать над этой задачкой, но пока что далеко продвинуться не успели». Очень хотелось бы узнать, каким образом эти инопланетяне ухитряются избегать обнаружения. Это самое главное, кивнул Квел. Это большая военная тайна, не сомневаюсь, и думаю и вы, и мы одинаково хотели бы её раскрыть. Это точно, сказала Рембрандт. У тебя есть хотя бы какие-то намётки, Суси? Пока почти никаких, признал Сасухи, и честно говоря, я не предвижу лёгких объяснений на научном уровне. Невозможно изменить молекулы живого организма так, чтобы свет проходил сквозь них беспрепятственно и чтобы при этом организм оставался живым. Но, может быть, теория неправильная. Бёргл Адамстронг вертя в руках карандаш. Яzm всегда нервничал, когда разговор заходил в области высокой науки. "Да всё может быть", пожал плечами Сухи. "Но молекулярная структура это ещё только первый пункт. Невидимость невозможно по половине десятка причин. И когда все эти невероятности накладываются одна на другую, можно задуматься неправильности первичного предположения Ага, суши, я понял, к чему ты клонишь, объявил Кэл, открыл и захлопнул пасть, продемонстрировав при этом свои весьма впечатляющие клыки. "На должен тебе сказать, мы ничего не упустили. Координаты источников сигналов, посылаемых по ряду 73 вели самым тщательным образом картированы, а прибытие в это место наших отрядов скрывалось вплоть до самого последнего момента. Территория была скрупулёзно счита осмотрена, но ничего обнаружено не было. И я могу говорить об этом с полной ответственностью, потому что сам был в составе этого отряда. Ну что ж, Кэвел, я вам верю. Если бы там было что заметить, вы бы и заметили, сказал Рембрандт. Кроме того, я понимаю, на что намекает Суси, но думаю, нам следует признать, что зенубианцы понимают, о чём говорят. Я готов поверить к своему слову, заметил Суси. Сомнение у меня вызывает выводы, сделанные зенубианцами. Альянс применяет уй ему методов камуфляжа. спрашивается кто сказал что эти интервенты не придумали ничего новенького в этом смысле